Глава вторая, в которой все веселятся по секрету, а Стас объявляет себя холостяком. Я не раз замечал, что комфорт штука странная. Каждый его понимает по-своему. Когда мы на шлюпке отчалили к земле, то вместо того, чтобы любоваться полетом, я, Стас и Смолянин впали в гипнотический сон. Пилотировать шлюпку вызвался Кубатай, так как лично должен был отчитаться на земле за проделанную операцию. Он и объяснил нам через Смоленина, что теперь всякое нудное ожидание в дороге, в очереди, или когда просто нечего делать, люди проводят в гипносне. И в нем совсем не старятся. Очень клево, с энтузиазмом сообщил нам Смоленин, поправляя очки, которым страшно гордился, будучи единственным очкариком в мире. Приходишь, например, к дорогу. А его дома нету. Входишь в гостиную и автоматически включается генератор гипносна. Просыпаешься, когда друг уже вернулся домой. Вот только плохо, если его несколько дней нет. Гостей много скапливается. Мне это удобство не понравилось. Я сказал, устраиваясь на откидной полке. Я бы перед тем, как в гости пойти, сначала по телефону позвонил. По видеофону поправил меня Смоленин и продолжил сокрушенно. Не, не катит. У всех автоответчики есть. Звонишь, а тебе говорят, заходи, дорогой. Но «Я бы сразу определил, что это автомат», — сказал я. «А как?» — удивился Смоленин. «Они же так врут, что не подкопаешься». Стас, оказавшийся на полке надо мной, прямо как дома у нас, свесился с нее, ехидно покрутил пальцем у виска и хотел мне что-то сказать, но так, свесившись, и заснул. Через миг отключился и я. А когда проснулся, Стас ворочался на полу, а он, балбес, не пристегнулся. Так ему и надо, нечего обзываться, даже жестами». Я-то думал, что мы выйдем на огромном космодроме, но шлюпка оказалась почему-то не на открытом воздухе, а в застекленном ангаре, похожем на большой парник. Сходство усиливалось тем, что полустилала зеленая травка, а не какой-нибудь заурядный бетон. Мы вышли, разминая затекшие руки и ноги. Стас потирал огромную шишку на голове, и смолянин, поправляя свой бинтик, понимающе ему улыбнулся. Но тут Кубатай значительным тоном что-то произнес, и младший майор начал переводить. «Добро пожаловать на Землю, корешки! Вы находитесь на территории специального космопорта Департамента защиты реальности. К сожалению, пока вам не разрешено свободное передвижение по планете. Кроме того, никто не должен знать, кто вы и откуда». «Будущее называется», – проворчал Стас. «Тюрьма какая-то, а не будущее». Внезапно из отверстия в стене слева от нас выпрыгнуло что-то сверкающее и проскакало к нам. Сделав последний прыжок, нечто размером с легковой автомобиль шлепнулось в паре шагов от нас. Это и был автомобиль, только не на колесах, а на двух суставчатых лягушачьих лапах. «Ква-ква!» – шутя поздоровался Стас, чтобы скрыть испуг. «Ква-ква!» – широко улыбаясь, ответил из разовощёкий усатый мужчина в полосатом комбинезоне, выглядывая из прыгохода. Видно, он решил, что так на русском языке звучит приветствие. Я тихонько пихнул Стаса и шепнул Теперь со всеми так здоровайся, понял? У них что, чувства юмора нет? Есть или нет? Потом разберемся. А пока закончить и не успел, потому что розовой что-то быстро затараторил. Смоленин дождался паузы и перевел. Специальный инспектор Департамента защиты реальности Кейси Ролл. Приветствую вас и балдею от встречи с представителями древней цивилизации. Уполномочен сделать официальное приглашение на Сабантуйчик в вашу честь. Мир у мир, все в кайф. Кейси Ролл жестом позвал нас в урчащий прыгоход. Входное отверстие за нами затянулось блестящая пленкой, и такая же пленка вмиг отделила нас от кресла водителя, в котором устроился кесерол. И вновь мы неожиданно впали в проклятый гипносон. Выбравшись из прыгохода, мы опять оказались в сверкающем ангаре, но гораздо меньшего размера. Кессирол провел нас довольно унылым тоннелем, и через минуту мы вошли в просторный вестибюль с ковром на полу, безкусными люстрами под потолком и портретами на стенах. Я с удивлением узнал тех, кто был изображен на ближайших: Эйнштейн, Наполеон, Пол Маккартни и Ленин. Смолянин перевел гордо сказанную кисеролом фразу: "Тут, ребятишки, все адаптировано под ваши столетия". Мы подошли к высоким дверям, и они распахнулись. Огромный зал был полон людей все в тех же желтых комбинезонах. Люди сидели за длинным, предлинным столом. Мы шагнули в зал. Гул возбужденных голосов смолк Кто-то коротко скомандовал, все скачили с мест вытянули струнку и хором прокричали «Ква-ква!» «Ква-ква!» махнул руку из таз. А мне в полголоса бросил «Работает разведка» Я тоже смущенно квакнул и нас, как виновников торжества, усадили во главе стола Смолянинку бота и Кисерол устроились рядом Пахло очень вкусно, и только тут я понял, как проголодался Все сели, но никто не прикасался к еде Стоять остался только абсолютно лысый, пожилой, но крепкий атлетически сложенный человек на другом конце стола. Одет он был в такой же, как и у остальных, желтый комбинезон, но весь усыпанный разноцветными нашивками и кисточками. Это Ерижеп, генеральный директор департамента, кивнул Смоленин доверительно. Он тут самый крутой. <как> Ерижеп откашлялся и гнусаво затянул долгую торжественную речь. Я огляделся. Слава Осирису, наши далекие потомки были почти нормальными людьми. Никаких следов вырождения радиоактивных мутаций я не заметил. Все смуглые и скуластые. Кое-кто был выбрит наголо, но большинство носило коротенькие аккуратные прически. Доминировал розовый цвет волос. Довольно часто встречались зеленый и синий, а у одного выглядишь особо молодо. Волосы были клоками выкрашены в разные цвета. Парень беззастенчиво таращился на нас, в то время как остальные лишь изредка с любопытством косились, глядя в основном на генерального директора. Смолянин начал переводить. Секите, чуваки, кто перед нами. Славные путешественники во времени, легендарные органавты. Они же по нашим законам являются и величайшими преступниками. Но все мы врубаемся, что там, откуда они прибыли, законов этих не было. Это прикол. Гости заулыбались и закивали головами. «Факт их присутствия здесь стало отмазкой тех огромных затрат, которые делались народом Земли на содержание славного флота хронопатрульной службы. А ведь нередко родовались в наших рядах голоса разных козлов, которые уверяли, что хронопатрульная служба – бессмысленное расточительство, что 70% – это еще не повод. Тем больше героизм проявили те сотни клевых парней, которые взялись за выполнение этой неблагодарной миссии». От этого перевода я немного ошалел – Сегодня мы наглядно удостоверились. Их героизм и труд не пропали даром. Но сколько классных бойцов космофлота не дожили до этого дня. Будем же благодарны судьбе и возрадуемся и за себя, и за всех, кто уже не может этого сделать. Особо хочу отметить то, что если и раньше наструд был круто засекречен, то все, что касается нынешних событий, имеет категорию тайны всемирной крутизны. Гости, понимающе закивали, сохраняя суровые выражения лиц. И еще, продолжал ей Ержеп. Уверен, и те служащие департамента защиты реальности, которые сегодня несут тяжелую, но почетную вахту на других наших фронтах, например, исследуя и охраняя известный вам остров, так же, как и хайна-патруль сегодня, рано или поздно будут праздновать свою славную победу. Я закончил. Поприветствуем наших клевых гостей. Зал взорвался криками, топотом, хлопками и свистом, прямо как на рок-концерте. Мы подскочили от неожиданности, но Смоленин успокоил нас одним словом. Тащится. Приседательствующий Ережеп еще что-то коротко произнес и уселся на место. Смоленин перевел. «Ответную речь сказать не западло будет?» Мы переглянулись. Гости в ожидании молчали. «Давай, Стас», — тихо сказал я, потому что чувствовал. «Сам под пристальными взглядами сотен глаз вряд ли смогу выдавить из себя и пару слов». Стас резво вскочил, откашлялся, потом почесал затылки, затем шмыгнул носом и вытер его, Наконец сказал хрипло и пискляво. Ну это ква-ква, короче. Смолянин перевел, гости опять бурно зааплодировали и засвистели. Стас начал было присаживаться, но у него наступила тишина, и на нее снова уставились в ожидании. Стас осмелел, но кажется забыл, что мы не у инопланетян. От имени всех людей Земли начал он. Но я шепнул: Стас, мы на земле. И он попаялся. Точнее, от всех людей 20 века. «Всем привет! Мы тут с братом посвящались?» Я удивленно глянул на него. «И вот что решили. Давайте поедим сначала, а потом уже поговорим!» Присутствующие бескураженно молчали. Но Ережеп махнул рукой, глянул один знакомая торжественная музыка, и в распахнувшиеся боковые двери в зал, ни на что не опираясь, вплыли круглые плоские платформочки с тремя гибкими тонкими руками-манипуляторами на невысоком штыре посередине. Я понял, что это механические официанты. Стас, красное от волнения, сел и отерся лбопот. «Как я?» — гордо спросил он. «Нормально», — ответил я, хоть и не был уверен, что его речь была достаточно весомой для такого случая. Сидевший рядом с нами кисерол тем временем поглядел на часы, схватился за голову и выбежал из зала. «Очень занятой мужик», — шепнул мне Смоленин. А платформу официанты двинулись вдоль стола, раскладывая пищу. Ароматы усилились. «Антигравитация?» – важно спросил Стасус Смоленина, кивнув на платформы. «Да!» – подтвердил Смоленин. «Антигравитация – привилегия департамента». «Почему?» – удивился я. «Антигравитация и движение во времени – явление одной природы. Для обычных людей все это на смесь засекречено». «Почему?» – повторил я. «Мне это вам нельзя рассказывать. А лапши на уши вешать не хочется. Пускай другие объясняют». «Вокруг уже ели, только к нам платформы все не подъезжали». Стас потянулся, было какого-то блюда, но я заметил, что никто тут ничего не берет со стола сам и шикнул на него, хоть у меня тоже текли слюнки. и «Ипсарап с ним ек, ук так. «Сядь на место, каракуц голодный, не дома», возможно, на древнеегипетском. Смоленин удивленно покосился на меня, таких слов в русском языке он не знал. И тут мы поняли, в чем дело. Люди будущего решили обслужить сообразно традициям нашего времени, как они их себе представляли. С подносами в руках в зал вошли два официанта. Но что это официанты, я понял не сразу. Одеты они были в черные фраки, ермолки и лапти, а на ремнях у них почему-то болтались огромные сабельные ножны. Приплясывая под музыку, они поравнялись с нами и, поклонившись деревянными улыбками на лицах, положили на наши тарелки еду. Я не верил своим глазам. Передо мной лежали серые, слипшиеся, такие до да боли знакомые столовские пельмени, А на удивительной красоте резной подставки рядом консервная банка с неаппетитной бурой массой. У меня челюсть отпала, когда я прочел надпись на этикетке, на русском. «Кильки в томатном соусе». «Рыбзавод ГКО Волга рыбхоз Поселок Завгородний Волгоградской области». «Ненавижу», – простонал Стас. В этот миг Кубатай заговорил с нескрываемой гордостью в голосе. «Я специально больше не употребляю идиотских словечек с смоленина, потому что мне это надоело». «Сюрприз!» То, что вам подали, стоит в десятки раз больше всего остального на этом столе. Более ста лет назад в вечном мерзлоте Таймыра были обнаружены останки древней экспедиции. Специалисты установили, что запасы провианта, пролежавшие там почти 500 лет, вполне пригодны к употреблению. Все последующие годы находка в холодильной камере ожидала прибытия предсказанных гостей из прошлого. И вот привычная вам пища дождалась встречи со своими современниками. Любой из присутствующих здесь отдаст полжизни за право отведать эти блюда. — Так это, — замелся Стас, — пусть отведают. Я, вообще-то, есть не хочу. И я, — согласился я, отодвинув неаппетитную тарелку. Сидящие возле нас обменялись недоуменными взглядами. Но я придумал, как выйти из неудобного положения и попросил смоленина перевести. По русской традиции нашего времени мы предлагаем откушать пельмени мира. С этими словами я взял на вилку серый комочек, надкусил отдающие бумагой тесто, положил вилку в тарелку и передал ее смоленину. Стас, прыснул, сделал то же самое и отдал свою тарелку к И тарелки поплыли по столу. Каждый из гостей откусывал понемножку, блаженно закатывал глаза, причмокивал и, передавая блюдо соседу, что-то приговаривал. Свалинин перевел. Ништяк. Под шумок я отправил по кругу и банку с килькой. А дерзкий Стас, воспользовавшись тем, что я отвлекся, стянул таки с ближайшего блюда ароматную светящуюся голубым колбаску на тонкой палочке и вцепился в нее с зубами. Колбаска хихикнула, и Стас, поперхнувшись, закашлялся. Чтобы спасти брата, что из силы хлопнула его по спине. Кашлять Стас перестал, но я заметил, что все прекратили есть и с любопытством смотрят на нас. Я покраснел от стыда, Они видно решили, что я Стаса бью. А тот балбес, отомстил мне самым коварным образом. Невинно улыбаясь, он оказал присутствующим на меня пальцем и пояснил. «Старший?» После чего Раболеп сложил ладони и поклонился мне Услышав перевод, гости принялись возбужденно обсуждать произошедшее «Между прочим, вкусно!» — сказал Стас И как ни в чем не бывало, принялся доедать хихикающую колбаску Та веселилась все тише и тише, пока не исчезла окончательно «На держись, курдеп!» — пообещал я «Воспользуюсь я своим правом старшего!» «Давай, давай!» — ухмыльнулся Стас «Ты еще не знаешь, какие права я для младших придумал!» Его голубая колбаска пахла так аппетитно, а хихикала так весело, что я решил тоже плюнуть на условности, взяв такую же только розовую, я принялся за еду. Вкусно было необычайно, что-то вроде клубничного мороженого и копченой колбасы. Нет, ерунда получается, этот вкус не пишешь. Моя колбаска хохотала более заливисто. Я бы даже сказал в захлеб. Председательствующий поднялся и вновь произнес небольшую речь, в которой сообщал, что решением Совета Департамента, несмотря на наше прибытие, хронопатрульная служба расформирована не будет, а продолжит выполнение своих функций. Ведь кто знает, может быть подобное путешествие во времени случай не единичный. Мрачный до сих пор Кубатай повеселел, достал из ножен огромный кинжал и принялся за еду. Зазвучала тихая приятная музыка. Люди, и мы в их числе, лакомились фруктами, незнакомыми нам явствами, негромко переговариваясь. Когда на нас почти перестали обращать внимание, Ережеп встал за стола и подошел к нам. Слегка поклонившись, он с помощью Смоленина спросил. «Думаю, вы многое хотите узнать у меня?» Стас утвердительно закивал, но с ртом сказать ничего не мог. А я попросил объяснить нам наконец, что это за защита реальности и почему флот могли расформировать сразу после нашего прибытия. «Это тайна всеземной категории. Вообще-то Смоленин опять сказал всемирной крутизны, но так, наверное, будет правильнее». Но вы и сами всемирная тайна. Думаю, ничего страшного не случится, если одна тайна узнает другую. И вот, что он нам сказал: Когда ученые теоретически доказали возможность путешествия во времени, они пришли к выводу, что если кто-нибудь отправится в прошлое, погибнет весь мир. Мы не поняли, почему, и он привел пример. Если отправиться в доисторические времена и поохотиться там на обезьян, можно пристрелить и такую, у которой было много внуков и правнуков, а от этих внуков и правнуков произошли люди – Они построили дома, что-то там изобрели, написали книги, ну и так далее. Всего этого уже не будет. Мир станет другим. Но ведь и тот мир, из которого мы прибыли, тоже был на самом деле. И вот эти два мира, старый и новый, в одно и то же время оказываются в одном месте. Плотность вещества реальности удвоится и произойдет взрыв. Не останется абсолютно ничего. И Режеп добавил, что в теории не надо даже постреливать обезьяну. Появишься в прошлом, сделаешь вдох и все. Мир переменился. Взрыв, и нет никакого будущего. Узнав все это, люди так перепугались, что запретили всякие попытки построить машину времени. И была создана специальная организация, Департамент защиты реальности, ДЗР, которая этим и занимается. Его называют просто Департамент, потому что все, что с ним связано, напрочь засекречено. И к тому же все прекрасно понимают, о чем речь. «Департамент – самая могущественная организация на Земле. Когда надо, он диктует свою волю всемирному правительству, а оно слушается без разговоров. У департамента куча агентов, и вся информация Земли проходит через него и обрабатывается огромным компьютером. Он-то и обратил внимание на легенду о том, что в 20 веке двое братьев нашли машину времени и отправились в будущее». Проанализируя всю прямую и косвенную информацию, касающуюся этой легенды, компьютер, на удивление всему департаменту, выдал степень вероятности 70%. Значит, отмахнуться от этого было уже нельзя. Ведь тот, кто может попасть из прошлого в будущее, может потом, по незнанию, попытаться на той же машине времени вернуться обратно в прошлое. А это конец. Вот и была создана хронопатрульная служба, чтобы встретить гостей из прошлого и уничтожить их опасную машину. — Ну почему в космосе? — удивился я. — Так подсказала теория. В отличие от путешествия в прошлое, перемещение в будущее безопасно для реальности, но не для самого путешественника. Ведь в будущем на том месте, где он появится, уже есть какое-то вещество, хотя бы воздух. Поэтому появляться можно только в вакууме, в космосе. И ученые решили, что хроноскав должен быть устроен так, чтобы одновременно с перемещением во времени он перемещался и в околоземное пространство. — А откуда вы узнали, где именно и когда мы появимся? — спросил Стас. — А мы не знали. потому-то ханопатрульная служба и прочёсывает всё околоземное пространство уже почти 200 лет». «Ясно», — сказал Стас. «А откуда вообще взялся наш хроноскав?» «А вот это неизвестно и нам», — ответила Ижеп. «Мы уверены только в том, что нигде на Земле сделать его невозможно. Департамент не дремлет. Вероятнее всего, он был создан в какой-то древнейшей цивилизации, возможно, даже не человеческой. Но вход его так и не пустили». Почему? Мы можем только гадать. Вероятно, его создатели не сразу, но поняли, какую угрозу миру несет их изобретение. И тут до Стаса дошло. «Так вы что, домой в нас отправлять не собираетесь?» У Меня уж дух захватило, когда он это спросил. Меня ведь самого давно подмывало задать этот самый главный вопрос. Но я боялся услышать ответ. «Очень сожалею», — Цикрушона покачал головой и Режеп, «но это абсолютно исключено. Постарайтесь понять, прошлого нет, уже 500 лет как нет». Я почувствовал, как горлу подкатил комок. «За что же выходит, и мама с папой умерли 500 лет назад? А как они, наверное, переживали, когда мы исчезли?» «А если, например, мне тут у вас не нравится?» – агрессивно спросил Стас. И жеп сочувственно кивнул и развел руками. В этот момент тихая, льющаяся со всех сторон музыка резко изменилась, стала ритмичной и напористой. Боковые двери зала вновь распахнулись, и к столу подплыли платформы, нагруженные сосудами самых разных форм и цветов. «Ясно было, что это напитки», и Режеп вернулся на свое место. Стас глянул на меня мокрыми глазами. «Костя, давай напьемся с горя, что ли?» «Балда», — ответил я, — хоть и сам чувствовался паршиво. «Кто ж тебе даст?» «А вот и даст», — сказал Стас решительно и сдернул с проплывающей мимо платформы красивую бутыль с обернутым фольгой горлышком. Похоже, шампанское прошло через века неизменным. Корча от натуги рожи, Стас с стервенением принялся скручивать с пробки проволочку, Ережеп, Смоленина и остальные сидящие поблизости озадаченно за ним наблюдали. Стас поднял голову, зло глянул на них и пояснил. Русская традиция 20 века. После еды детям дают шампанское. Пробка с грохотом вылетела из горлышка и угодила в люстру. Почти полбутылки пеной выплеснулись на стол. Остальное Стас развел в два странных, несимметричных сосуда. Ему, как всегда, поверили и хлопки пробок раздались со всех сторон. Стас поднял бокал, глянул на меня, шмынул носом, вытер свободной рукой глаза и залпом выдул половину, потом отдышался и допил. Я так не смог. Сделал пару глотков, поставил бокал на место. Стас поморщился и икнул. «Армахет Итар напомнил я ему. Пьяница — друг Сета, возможно, это древнеегипетский. «Иди ты!» — махнул рукой Стас и блаженно откинулся на спинку кресла. Самый молодой из присутствующих, пёстый парнишка, который приметил с самого начала, поднялся с бокалом в руках и что-то сказал. «Он предлагает выпить за смелых детей», — перевел Смоленин. Все встали и опорожнили свои сосуды. Выпив, молодой сотрудник департамента заговорил снова, и Смоленин перевел нам, что тот сгорает от любопытства и хочет о многом нас спасить. «Не будем ли мы столь любезны и не ответим ли мы на несколько вопросов?» «Валяйте», — сказал Стас и поднялся с ненормальным блеском в глазах. «Где и каким образом вы обнаружили хроноскав?» «Сами сделали?» – не задумываясь, ответил Стас. «Взяли швейную машинку, компьютер, бочку из-под кваса и этот, как его?» Стас наморщил лоб. Э, «Плазмогенератор, вот». «Прикурочили и порядок». «Я просто обалдел». «То есть вы хотите сказать, что 500 лет назад людям была известна теория темпорального поля?» «Не!» – ответил Стас. «Людям неизвестно. Я ее сам придумал. С ним вот». Ткнул он пальцем в меня. Присутствующие принялись возбужденно обсуждать новость. «Стас, кончай!» – сквозь зубы процедил я и показал ему под столом кулак. Но он снова икнул и продолжил пресс-конференцию. «Вам не кажется, что ваше заявление граничит с абсурдом?» – Появился, рейс обратился к нему худощавый мужчина с лиловым ежиком на голове. «Граничит!» – икнув, согласился Стас. «И что?» А то, что вы, дети, вскричал мужчина, по-видимому ученый, и раша тонкими пальцами свой лиловый ежик. Со скольких лет в 20 веке юноша считался совершеннолетним? С десяти, не моргнув глазом, заявил Стас. Как только исполняется, ему сразу выдают квартиру, швейную машинку и жену. Это сообщение вызвало еще большее оживление. Вы женаты? Я? Нет, я холостяк. Правда же, Костя, язык его слегка заплетался. Была одна швачкина Ольга и из четвертого Б. Только я решил подумать. Ладно, я устал. Он ладонью остановил желающих что-то спросить, которых становилось все больше. Остальные вопросы потом. Он уселся на место, откинулся на спинку кресла и моментально заснул. «Армахет проклятый. Отдувайся, теперь за него. Но отдуваться не пришлось. Один из присутствующих что-то горячо затараторил. «Оказывается, злоупотребляя гипно-сном, люди давно уже разучились засыпать самостоятельно, и Стасова способность привела всех в восторг и умиление. Кубатай, не выпуская кинжала, подхватил Стаса на руки и понес из зала. Выглядел он не то как телохранитель юного миллиардера, не то как маньяк-убийца. Я помахал рукой к гостям и в сопровождении Смоленина пошел следом. Вскоре мы оказались в просторной квадратной комнате без мебели, стены которой плавно меняли цвет и слегка светились». У входа я заметил нечто вроде пульта управления. Смолянин ткнул в какую-то кнопку и чуть правее центра комнаты, в полуметре от пола, замерцало овальное облачко. На него-то кубота и уложил Стаса. Тот, сладко посапывая во сне, перевернулся на бок. Херувимчик пьяный. Смолянин объяснил мне, как пользоваться пультом, и мы остались в спальне одни. Теперь я знал, на какую кнопку надо нажать для создания второй гравик-кровати, на какую, чтобы получить сеанс массажа, какая включает музыку, а какая гипносон. Но этой кнопкой пользоваться не стал, хотя мне и не спалось. Я все думал о папе, о маме о кошках. Даже Вальку Мельников вспомнил с симпатией. Как же нас угораздило вляпаться в такую историю?